Глава 22. 1. Подъезжая к Хададат-билдингу на первом грузовике Малкольм Салданья увидел разрисованную стену и понял, почему название дома казалось ему таким знакомым. Пытаясь вспомнить, в какой квартире жил Густат, он приклеивал отменяющее запрет владельца судебное постановление поверх уже обтрепавшегося муниципального распоряжения, которое сам прикрепил к столбу несколькими месяцами раньше. Уличный художник из-под своего маленького навеса наблюдал зловещее прибытие грузовиков, людей и техники. Когда Малкольм объявил ему новость, он съежился, собрал свои краски, кисти, коробочки, собственные пожитки, сложил их кучей во дворе и уселся, скрестив под собой ноги, не в состоянии мобилизовать хоть малую талику тех жизненных ресурсов, которые в старые времена питали его скитания. Нехотя Малкольм отдал рабочим приказ начинать. Липкий навес был сметен с дороги установлены теодолиты треноги и нивелиры чтобы демаркировать требуемые территории как выяснилось мелия попадала в границы нового муниципального землеотвода и мешала будущему строительству двоих рабочих послали спилить дерево с машин сгружали все новое оборудование геодезисты щурились в свои приборы указывая руками то туда то сюда а Малком отправился искать иранский ресторан, который мог бы доставлять чай для бригады. Тем временем на улицу выступила морча с транспарантами и плакатами. Скандирование лозунгов стало доноситься поверх городских шумов, а вскоре и сами демонстранты появились в поле зрения. Поглазеть на собралась толпа. Участникам морча чуть было не запретили шествие с рабочими инструментами, потому что младший полицейский инспектор, командовавший подразделением, выделенным «Обеспечивать порядок в колонне», классифицировал их как потенциальное оружие. Но организаторы морчи взяли верх. Но организаторы морчи взяли верх. «Ганди Джи», — сказал Перпхой, — появлялся на общественных митингах со своим Чаркха и, обернувшись в Кхадди. Чаркха — колесо прялки. Кхадди — домотканный материал ткань. Если полиция британского раджа разрешала это, то с какой стати младший полицейский инспектор, свободной Индии, должен поступать иначе? Инструменты участников морщи – такое же оружие, как и Чаркха Махатмы. Таким образом, колонии разрешили начать марш. Одна группа в унисон скандировала «Наич-Алиаги! На довольно, так не пойдет!» Другая оптимистично подхватывала «Муниципалитет -да -да гири наич Издевательства и произвол муниципалитета не пройдут. Старый добрый лозунг любой демонстрации «Что за шум на улицах», доносившийся из всех переулков партия Конгресса «Шайка воров» тоже был популярен. Но было и несколько сугубо местных. Братья Фернандес-близнецы, державшие небольшую портняжную мастерскую, понимавшие риторическую ценность повторов, держали одинаковые плакаты «Немедленно обеспечьте нам нормальное водоснабжение». «Механики развернули длинный транспарант более мелодраматического свойства «Дайте воздуха и воды, или здесь и умрём». Вариация лозунга «Дайте мне свободу, или дайте мне смерть с заменой свободы на воздух и в воду». Цитата, приписываемая американскому политику и оратору Патрику Генри, якобы из его речи на Втором съезде Вирджинии 23 марта 1775 года. Работники кинотеатров раздобыли старую афишу фильма «Страна, в которой течет ганг» и модифицировали ее в «Страна, где течет ганг и переливается через край канализации Лицо главного персонажа немного изменили. Его ноздри были зажаты прищепкой, а поверх фамилии актеров, актрис, режиссера, продюсера, сценариста и музыкального редактора наклеили фамилии муниципальных чиновников, ведущих политиков. «Наичалияги! Наичалияги!» все громче звенело над колонной по мере того, как она приближалась к Хададат-билдингу. Малком, его Мукадам, рабочие геодезисты, отложив свое орудие, выстроились вдоль тротуара. «Мукадам, глава, хозяин» в переводе «Сурду». Из окон офисных башен высовывались люди, лавочники убирали с улицы свой товар, и вся деловая активность на улице приостановилась. Все наблюдали за шествием. Демонстранты поравнялись со стеной. Здесь в их лозунге влилась свежая жизненная сила. Под взглядами множества невольных зрителей шаг марширующих сделался четче, а жесты обрели дополнительную страстность. Внезапно один из руководителей морчи, трижды ударив медный поднос спирпхуэ, подал знак колонии остановиться. Поднос был выбран из множества других средств оповещения. Удар монтировкой по колесному диску — Серебряный звонок-колокольчик со стола доктора-пэймастера, барабан местного владельца дрессированной обезьяны, пронзительная дудочка заклинателя змей были отвергнуты, поскольку не выдерживали сравнения с величественной гулкостью перпкоевого подноса. Звучные раскаты троекратного удара повесли в воздухе, как райские птицы, сверкающие над головами участников шествия. «Братья и сестры!» — послышался вдохновенный голос одного из предводителей колонны. Он поднял руки, взывая к тишине, и повторил. «Братья и сестры!» — колонна стихла. «Вы спрашиваете, почему мы остановились здесь, не дойдя до здания администрации? Я вам отвечу. Существует ли место лучше, чем эта священная стена чудес, чтобы сделать паузу и поразмыслить над нашей целью?» «Это стена богов и богинь, стена индуистов и мусульман, сикхов и христиан, парсов и буддистов. Святая стена, стена, у которой каждый, независимо от вероисповедания, может вознести свою мольбу. Так давайте же возблагодарим небеса за прошлые успехи, попросим благословения наших предстоящих усилий, помолимся за то, чтобы, достигнув пункта назначения, мы достигли бы и своей цели». Помолимся за то, чтобы в духе правды мы, не применяя насилия, победили своих врагов. Процессия одобрительно взревела и бросилась к стене. Муниципальные рабочие расступились, освободив проходы к каждому из портретов. У изображения Заратустры оказался только один человек доктор Пеймастер. Самая длинная очередь стояла к лакшми богине благополучия. Коленопреклонение, земные поклоны, молельное складывание рук и бормотание, закрывание глаз, громкие мольбы, и восхваления — все исполнялось с истовостью. Многие в завершение оставляли монету другую. Глядя на все это, один из рабочих сказал, «Поберегите свои деньги, Яр, стена скоро будет разрушена». Разрушена! Слово прокатилось по колонне и просочилось в толпу зрителей. Стену разрушит. Недоверие перешло в возмущение, а потом в гнев, обратившейся мощной приливной волной, которая хлынула к берегу с такой силой, что задрожала земля. «Этого не может быть!» — ревела эта волна десятью тысячами голосов, вибрировавших от ярости. «Стену богов и богинь нельзя снести. Мы проследим за тем, чтобы никто и пальцем не коснулся наших божеств. Мы защитим их, если понадобится собственной кровью». Ситуация накалялась, и организаторы марша немедленно призвали Малклма. «Это правда?» – спросили его. «Что ваши люди должны сломать стену и уничтожить изображение наших богов и богинь?» Малклм не был приучен увиливать. Он коротко кивнул. Колонна снова взревела угрожающим ураганом. Сомнений не оставалось. Сатанинский замысел только что подтвердился. Но руководители колонны одним ударом медного гонга восстановили тишину. «Друг мой», – сказал главный организатор Малклму. «То, что вы говорите, глупо. Глупо, потому что этого нельзя делать. Это место молитв и поклонения. Подумайте сами. Этого нельзя изменить ни по чьему-то желанию, ни даже по приказу каких бы то ни было властей. Посмотрите на эти изображения Брахмы, Вишну и Шивы. Посмотрите на Раму и Ситу, Кали и Мату, Лакшми и Иисуса Христа, Гаутаму Будду, Саи Бабу. Для любой религии это место свято». Калван одобрительно зашумело. Зрители зааплодировали, а главный организатор, пользуясь моментом, продолжил: "Посмотрите на Натараджу и Сарасвати, Гуру Нанака и Святого Франциска Ассизского, на Заратустру и Гадавари Мату. На все эти изображения мечети и церквей. Как вы можете разрушить такое святое место?" Он заметил маленький серебряный крестик на шее Малталма. «Вы, добропорядочный человек, встаньте на колени перед этой стеной, помолитесь Богу, прочтите Авамария, покайтесь в грехах, помолитесь о чуде, если хотите, но не пытайтесь разрушить эту стену». «На самом деле я этого не хочу», — ответил Малком, испытывая неловкость, но обретя наконец до -то речи. Толпа возликовала. «Но», — продолжил он, когда крики стихли, — «ни я, ни мои люди не принимаем решений». Мы только исполняем приказы муниципальных начальников. Муниципальных! Опять это мерзкое учреждение. Морча, словно обезумевший монстр, растянулась вдоль дороги, воспламененная новым приливом гнева и ненависти. Они издеваются над всей нашей округой, не снабжая нас водой, не чистя канализацию, заставляя дышать миазвами сточных канав» облагая поборами, которые опустошают наши и наполняют их карманы, а теперь еще хотят разрушить нашу священную стену. Довольно, так не пойдет. Издевательства и произвол муниципалитета не пройдут, громогласно звучало отовсюду, снова и снова, из каждой глотки. Лояльный Мукадам почувствовал, что должен встать на сторону Малклма. Он заорал, стараясь перекричать всеобщий гвалт. «Мы тоже верующие люди, но мы бедны!» «Так же, как и вы. Если мы не исполним приказ, мы потеряем работу. И как нам тогда прокормить своих жен и детей?» Остальные рабочие собрались вокруг Мукодама. «Это правда. Вы дадите нам работу, если муниципалитет нас выгонит?» Гидравлическая помпа, высокая и сильная, в своих самых лучших и самых тесных одеяниях выступила вперед перед делегацией «Птичника». Выхватив какой-то режущий инструмент из рук стоявшего рядом авторемонтника и размахивая им перед собой, она обратилась к Малкалму, Мукадаму и рабочим. «Вы видите этот рисунок? Это Елама, богиня проституток!» Малкалм и Мукадам кивнули, нервно сглатывая. Взмахнув инструментом, она описала в воздухе круг чуть ниже их животов. Солнечный блик сверкнул на коротком устрашающем лезвии. «Если вы разрушите этот портрет, если сломаете хоть какую-то часть этой стены, клянусь, я из всех вас сделаю хиджров», сказала она, снова кровожадно взмахнув своим режущим инструментом. Мужчины невольно отпрянули назад, прикрыв спереди ладонями свои полосатые шорты и тхотти. Они были слишком ошарашены, чтобы ответить. На несколько коротких минут установилась всеобщая тишина, золотая, как звук медного подноса 2. После того, как такси Гуляма исчезло в потоке машин, Густат, сдвинув со лба свою черную бархатную молельную шапочку, заспешил домой. Ему не терпелось переодеться и отправиться в банк. «Но что это за огромная толпа от тротуара до тротуара? И к чему тут столько полиции?» – подумал он. «И шум на улице, как в праздник Ганеши Чатуртхи или Гакулаштами». Первый праздник – это праздник, посвященный Ганеши. Второй – индуистский праздник рождения Кришны. Он добрался до ворот ходатат-билдинга как раз в тот момент, когда гидравлическая помпа размахивала своим острым орудием. Малколм заметил его. «Густат! Густат!» — крикнул он, помахав рукой, но в следующий момент его голос потонул угрожающем рёве толпы, заметившие, что оскорблённые рабочие потянулись к ломам и киркам. Полицейские, шаркнув ногами, схватили свои длинные бамбуковые палки, демонстрируя полную боевую готовность. Младший инспектор, не желая рисковать, приказал водителю своего джипа срочно связаться по рации с полицейским участком и вызвать подкрепление. Густат нетерпеливо вытянул шею. Интересно, что делает Малком в гуще митингующих? В следующий момент Малком исчез, но Густат не хотел пробиваться сквозь толпу, чтобы искать его. Потом, когда все уляжется. Затем он заметил за воротами во дворе удрученного художника. Там же был Темул с большим любопытством наблюдавший за разворачивавшейся драмой. «Густат, Густат, Густат! Большая-большая машина! Бум-бум-бум! Большая громкая машина! Большой-большой шум-крик!» Он не мог спокойно стоять на месте, крутился и бурно размахивал руками в восторженном возбуждении. Вид многоцветной морчи рабочих с их удивительным оборудованием и полицейских с палками несказанно веселил его. А теперь в дополнение ко всему пришел его любимый Густат. «Густат, Густат, Густат!» «Так весело, так весело, так весело!» «Да, очень хорошо», — сказал Густат. «Но с твоей стороны будет разумнее оставаться во дворе». «Вот молодец». Он похлопал его по спине, довольный тем, что Темула не затянула в водоворот событий. Мало ли что могло случиться, учитывая нынешнее состояние толпы, если профессионально одетые проститутки снова пробудят в нем его потребности. Кстати, что здесь делают эти женщины? Дождавшись своей очереди, уличный художник уныло произнес. «Простите, сэр». Мне сказали, что я должен оставить мою стену. Густат уже сам понял это по новому объявлению на столбе, бетономешалкам и ожидающим грузовикам. На короткий миг сквозь память былого его глубоко пронзило ощущение надвигающейся утраты. Падение стены разрушит и прошлое, и будущее. Чувствуя себя беспомощным посреди шума и общего смятения, он искал слова, чтобы утешить художника, и вдруг заметил доктора Пэймастера. Прямо в центре толпы? Сначала Малком, теперь доктор. Он направился к нему сквозь море рассерженных лиц. Темул поспешил за ним. «Нет, Темул, веди себя хорошо. Очень опасно. Оставайся во дворе». Расстроенный, но послушный, Темул повернул обратно. Только когда Густад крикнул в четвертый раз, доктор обернулся. Им потребовалось немало усилий, чтобы сойтись. «Какую мощную демонстрацию мы организовали!» – воскликнул доктор, энергично пожимая руку Густаду. Его внутренние сомнения и дурные предчувствия преобразовались в убежденность и уверенность. Теперь он был готов кидаться на ветряные мельницы. «Увидеть значит поверить. Это величайшая морща в истории нашего города». Густат никогда не наблюдал его в таком приподнятом настроении. Все его спонтанные чувства, закупоренные внутри бог знает сколько времени, вроде тех зеленых запыленных пузырьков со снадобьями и медикаментами, хранившихся в глубине его амбулатории, вдруг вырвались наружу. «Здесь почти вся наша округа», — хвастался доктор, напоминая генерала повстанцев, которому удалось поднять свою армию против тирана. «Мы пойдем дальше. На муниципалитет. Мы покажем им, кто хозяин. Мы народ». Пока доктор рассказывал, что привело к конфронтации между демонстрантами и строительными рабочими, Густаду удалось оттеснить его на тротуар, подальше от перевозбужденного скопища людей. «Это не входило в нашу программу. Это можно назвать волей Божьей?» — он усмехнулся. «Или волшебной силой искусства?» — результат один и тот же. Помахав на прощание рукой, он удалился, желая поскорее воссоединиться со своими товарищами по оружию. Густат вернулся к воротам, где Морча уже привлекла внимание жителей дома. Инспектор Бамджи, мистер Рабади с капелькой, миссис Пастакия и миссис Купитья вели оживленные дебаты, пытаясь предсказать исход событий. Полицейское подкрепление еще не прибыло. Густат не хотел участвовать в их полемике, но, улучив момент, спросил инспектора. «Сали, как ты думаешь, удастся тебе уговорить этих людей, пользуясь своим более высоким званием?» Инспектор Бамджи хохотнул и покачал головой. Единственное, что я усвоил из службы с этими маратскими придурками, это умение свободно произносить «Он ча сек тьо без малейших угрызений совести. Из дома вышел и присоединился к соседям Сахраб. Он мимолетно встретился взглядом с отцом и отвернулся. густат удивился, увидев его. Семь месяцев спустя сын впервые посмотрел в лицо отцу. Хватит на ему храбрости. «Ты меня слушаешь или нет?» Инспектор дёрнул Густада за рукав. «На твой вопрос отвечаю. Я никогда ни во что не вмешиваюсь, когда я не при исполнении. Мне и на службе этой мадарчёт головной боли хватает». Тут он вспомнил о присутствии женщин и игриво прикрыл рот пальцами, как будто хотел запихнуть обратно непристойное выражение. «Прошу прощения, дамы», — сказал он, учтиво улыбнувшись, но ничуть не раскаиваясь. «Дурная привычка всё время сквернословить». Мисс Кутпитья искосо сурово посмотрела на него. Миссис Пастакия хихикнула знак прощения, а на лице мистера Рабаде появилось глуповато самодовольное выражение. Не привыкший к нецензурной речи, он изо всех сил делал вид, что это не так. Тему следил за выражениями их лиц и напряженно вслушивался в каждое слово. Минуту спустя, когда все уже забыли о промахе Бамджи, он стал широко улыбаться всем по очереди, радостно повторяя. «Мадерчот, мадерчот, мадерчот, мадерчот!» И твердил бы это до бесконечности, если бы миссис пастакия в ужасе не повернулась к бомжи. Инспектор быстро окоротил Темула крепким подзатыльником. «Омлет! Ну-ка заткни свой поганый рот!» Темула ушел, потирая ушибленное место. Своё недовольство поступком бомжи Густат выразил завуалированной колкостью. «Бедный парень, своих мозгов нет, только повторяет, что говорят другие», — сказал он. Толстокожий бомжи, как обычно, не уловив намёка, ответил. «Ну, теперь поймет, что повторять вредно для здоровья». Густат пытался найти подходящие слова, чтобы выразиться резче, но вежливой форме, когда на тротуаре материализовался Малклм. Густат поспешно отошел от соседей. «Куда ты подевался? Я только увидел тебя, как ты сразу исчез. Ходил искать телефон, — ответил Малклм, — чтобы сообщить в контору, что тут происходит. В какую контору? В муниципалитет, видишь ли. Я руководитель этого чертова проекта. Так вот какая судьба постигла Малклама. Мой однокашник по колледжу, который сплетал ноты как волшебник, извлекая музыку из неких сфер между сном и явью. Ноктюрны Шопена. Те вечера давным-давно. А теперь он надзирает за кирками и бетонными шалками. И что сказали в конторе? Что муниципалитет не может отступать перед напором толпы. Город должен продолжать свою работу. Проклятые идиоты не понимают, насколько это рискованно. «Ты бы лучше оставался во дворе, так безопасней». «О, со мной все будет в порядке», — сказал Малков. «Увидимся позже». И прежде чем Густат успел разубедить его, нырнул обратно в толпу и направился к грузовикам. Старик Каважжи со второго этажа молча наблюдал за ним, пользуясь преимуществом своего высокого положения. Затем, подняв лицо к небу, уставился в него полустепыми глазами, нечувствительными к солнечному свету, и заорал. «Ты не мог найти другого места! Всегда все неприятности только тут! Тьма, потоп, огонь, драки! Почему не во дворце Таты? Почему не в резиденции губернатора?» Инспектор Бамджи и все остальные посмотрели на него с изумлением, но дальнейшие инвективы Каважджи потонули в леденящих кровь в криках, донесшихся с улицы. словесное оскорбление генеалогические поношения — Теологические вызовы, летавшие между участниками демонстрации и рабочими, вдруг резко перешли в ожесточенную драку. «О, Господи!» — тихо произнес Густат. Он подумал о Малклме и докторе-паймастере. поймастере окончена», — сказал бомжи. «Начинается отборочный матч». 3 Строительные рабочие были в меньшинстве, но со своими кирками и ломами казались вооруженными до зубов. Некоторые из участников морчи — Тоже мгновенно превратили свои рабочие инструменты в оружие. Остальные обшаривали обочины в поисках снарядов. Камней, кирпичей, разбитых бутылок, чего угодно, что можно было бы взять в руку. Между тем, как люди, стоявшие возле четырех тележек, обратились к содержимому бочек. Полицейские, опираясь на свои палки, ждали подкрепления. Темул наблюдал, как зачарованный. Когда полетели камни, его сердце забилось быстрее. Он вертел головой туда-сюда, боясь пропустить хоть один, и потихоньку продвигался все ближе к воротам. «Темул!» — предостерегающе крикнул его Густат. Темул взволнованно помахал рукой и сделал один шаг назад, сжав кулаки. «Густат, Густат! Смотреть, смотреть! Большие камни! Густат, большие! Летают, летают, летают!» «Да, я знаю!» — строго сказал Густат. «Именно поэтому ты должен оставаться во дворе!» «Во дворе, во дворе! Знаю, Густат, знаю! да Да-да-да, Густат!» Он стал размахивать в воздухе руками, имитируя полет камней, словно впавший в экстаз танцор в стиле пхаратанатьям. «Хуи, хуи, фи хуи!» Но там снаружи было слишком много соблазнов. тему снова зашаркал вперед, и, прежде чем Густат это осознал, оказался на тротуаре, откуда летающие предметы было видно гораздо лучше. Он дрожал от возбуждения. «Какое веселье! Какая большая игра в «Лови-лови!» С тысячей игроков! Даже лучше, чем с детьми, когда те играют во дворе!» Противные дети, они дразнят его, бросают мяч перед ним и смотрят, как он ковыляет, а потом спотыкается и падает. Когда один камень приземлился возле ворот, Тимул радостно захлопал в ладоши. «Как будет весело, если он поймает один? Своими руками! Как весело! Точно как дети, ловящие теннисный мяч. Как же весело! Как весело!» Он выскочил на дорогу и занял позицию для приема следующей подачи. Обернувшись, Густат увидел его и закричал. «Тимул, назад!» Темул расплылся в улыбке и бодро помахал ему рукой. Он решительно вознамерился поймать одну из тех штук, которые пролетали мимо, гипнотизируя его. «Темул!» — завопил Густат. Кирпич летел прямо в Темула. Но он ничего не видел и не слышал, зачарованные летающими предметами, умеющими порхать, парить, нырять, проворными вещами, которые скользят по воздуху или пронзают его, или очерчивают дугу юркими штучками, которые могут плыть и зависать в воздухе на невидимых мягких крыльях из перьев или паутины. Завороженный, как обычно, подобными вещами, Темул заковылял, чтобы поймать кирпич, и, как обычно, колечное тело подвело его. Кирпич угодил ему прямо в лоб, и Густат услышал треск. Темул упал без единого звука. Его тело изящно сложилось, танец закончился. В какой-то миг густат стоял парализованный, потом взвыл «Тему!» и бросился за ворота. Камень попал ему в спину, но он даже не заметил этого. Наклонившись, он схватил бесчувственное тело подмышки. молельная шапочка, соскользнув с головы, упала на землю, пока он тащил тело Темула во двор. «Врача! Быстро!» — крикнул он инспектору бомжи и женщинам, прежде чем вспомнил. «Доктора пеймастера поторопись, Сахраб! Он в морче!» На бегу Сахраб услышал, как отец кричал ему вслед. «Только будь осторожен!» «Тут определенно нужна скорая», — сказал инспектор Бамджи. И мисс Кутпитья отправилась звонить по телефону. из лба Темула хлистала кровь. Густат пытался остановить ее с помощью своего большого носового платка. Тикали драгоценные минуты. Он в отчаянии и гневе озирался по сторонам. «Да где же этот чёртов доктор? Будь проклятый его морча!» Платок промок насквозь. Бомжи передал ему свой. Сквозь ткань густат ощущал, что кость проломлена. Вернулся Сахраб с, с доктором-паймастером, который задыхался и обильно потел. Весь его недавний пламенный энтузиазм угас. Родившийся на слишком позднем этапе его жизни, он быстро умер, затянутый в пучину человеческого насилия перед черной стеной и утянул за собой кое-что еще. Профессиональную маску сдержанного юмора и цинизма. Оголившись, его боль оказалась выставленной на всеобщее обозрение. Он в отчаянии покачал головой. «О, Господи, что это значит? Бедный парень, бедный парень, ужасно!» Он с трудом опустился на колени, достал из своего черного саквояжа большой ком ваты, попросил густато промокать им рану на лбу темула, пока он будет ее осматривать. «Слишком большая кровопотеря, слишком большая!» бормотал он. Его тревожный тон обескураживал окружающих. «Врач должен ободрять и все исправлять, а не отчаиваться из-за вида крови и страданий, как простой смертный. Иначе что это за врач?» Пока доктор-пеймастер бинтовал рану, веки Темула вздрогнули, и он, открыв глаза, прошептал. «Кустат, спасибо тебе, Кустат». Улыбка скользнула по лицу Темула, и он снова закрыл глаза. Доктор продолжал бинтовать, Густат с нетерпением ждал, переводя взгляд с лица Темула на лицо доктора, стараясь найти малейший обнадеживающий признак. «Мы вызвали скорую», — промемлил он, — только чтобы прервать зловещую тишину. «Хорошо, хорошо», — рассеянно пробормотал доктор, заканчивая перевязку. Он пощупал пульс, потом быстро приложил к груди Темула стетоскоп. «Быстро! Обнажите ему грудь!» Пока Густат распахивал одежду на груди Темула, чтобы подставить ее под длинную иглу, доктор приготовил шприц для инъекции. Сделав укол, он бросил шприц прямо себе под колени. Одним мощным рывком Густат поднялся на ноги, как будто баюкая на руках еще теплое тело. Забинтованная голова безжизненно свисала с его согнутой руки, и он приподнял локоть, чтобы поддержать ее. «Подожди, подожди, командир!» — сказал инспектор Бамджи. «Он очень тяжелый. Давай мы поможем. Не...» Густат, не обратив на него никакого внимания, понёс тело во двор, подальше от всего этого кошмара, к лестнице, ведущей в квартиру Темула. Престыжённые все молча смотрели ему вслед, не решаясь следовать за ним. Сахраб провожал отца взглядом, исполненным страха и восхищения. Высунувшись из окон, люди наблюдали, как Густат идёт твёрдым, ровным шагом, ни разу не дрогнув, словно мёртвый вес взрослого мужчины в его руках, не более чем вес ребёнка. Многие соседи покрывали головы, И молитвенно складывали ладони, когда Руван проходил мимо них. Руван труп, мертвец в переводе с хинди. Без малейшего намека на хромоту, ни разу не запнувшись, Густат пересек двор мимо квартир, расположенных ближе к воротам, мимо одинокого дерева и собственной квартиры, мимо Бамджиева короля дорог, пока не дошёл до места. У входа на лестницу он остановился. Обернулся лишь раз, чтобы посмотреть на группу, скучившуюся на дальнем конце двора, и двинулся дальше. При подъеме по лестнице вес скорбной ноши утяжелел его шаг с каждой ступенькой. Пот катился по лицу, орошая окровавленную рубашку Темула. На площадке он почувствовал, что люди наблюдают за ним в смотровые глазки. Дверь квартиры Темула была закрыта. Заперта. У него все еще был ключ. В этот момент открылась соседняя дверь, Из нее выбежала женщина и подёргала дверь Темула. Та оказалась незапертой Женщина юркнула обратно, её храбрость иссякла, она предпочитала смотреть издали. Кустату услышал как щёлкнула створка снова открывшегося глазка. Он вошёл боком, чтобы голова Темула не ударилась о дверную раму. Ногой захлопнул за собой дверь и внёс Темула в спальню. Болтающиеся ноги Темула отвели в сторону кисейную занавеску. Звякнули медные кольца. Голая кукла лежала поперёк кровати. Он опустил Темула на край матраса и освободил одну руку, чтобы подвинуть куклу. Застёгивая рубашку, распрямляя ноги и складывая руки Темула, он ощутил, что тепло медленно покидает тело. Он развязал тесёмки на сандалиях Темула, снял их, потом носки. Из одного выпали две рупии, сложенные в маленький квадратик. Он положил его под подушку и накрыл темула простынёй. Одежда куклы лежала на стуле точно как в ночь воздушного налёта. Перегнувшись через темула, он взял куклу и стал облачать её в свадебный наряд. Крашенный пластик был таким же холодным, как тело темула. Когда кукла была одета, он положил её под простыню рядом с темулом. Подвинув стул ближе к кровати, густат поднял руку, чтобы поправить на голове молельную шапочку, но вместо чёрного бархата пальцы нащупали волосы. Он вспомнил, что шапочка упала у него с головы на дороге и огляделся в поисках чего-нибудь, чем можно было бы её заменить. Ничего, кроме темуловой пижамы, висевшей на спинке кровати, не увидел. Либо она, либо окровавленный платок. Он взял пижамную куртку. Покрыв голову, он сел и положил правую руку на лоб темула. Волосы у того были жёсткими и слипшимися от крови. Закрыв глаза, Он начал тихо читать молитву. Легко, как прикосновение стытьевшего с дерева листка, держа испачканную кровью ладонь на голове темула, он пять раз прочел «Ахуна в и три раза «Ашем ваху По комнате с жужжанием носились мухи, привлеченные запахом крови, но они его не отвлекали. Не открывая глаз, он начал второй круг молитв. Под опущенными веками скопились слезы. Голос звучал тихо и ровно. Рука легко и неподвижно лежала на голове Темула. Слёзы потекли по щекам, потом он начал читать положенные молитвы в третий и в четвертый раз, не сдерживая слез. Пять раз Ахуна Ваирия и три раза ашем ваху. Снова и снова. пять и три раз за разом, держа правую руку на голове Темула. Ахуна Ваирия, ашем ваху и соленые слезы из глаз. Столько же за себя, Сколько за Темула. Столько же за Темула, сколько за Джимми, и за Дин Шавджи, и за папу, и маму, за дедушку и бабушку, за всех, кому пришлось так долго ждать. Сколько он просидел так, повторяя Аху и Ашем в он сказать не мог. Потом почувствовал, что в комнате кто-то есть. Он не оборачивался, не слышал, чтобы звякнули кольца за навески. Выцветшая кисия висела неподвижно, скрадывая резкий солнечный свет, лившийся с веранды. «Кто здесь?» — грубовато спросил он. Ответа не последовало. Он снова спросил. «Кто?» «Папа, это Сахраб». Густат повернулся, увидел стоявшего в дверях сына, и они посмотрели друг другу в глаза. Он сидел, не двигаясь, не отрывая взгляда от сына. И Сахраб также неподвижно стоял в дверях, пока Густат, наконец, медленно не поднялся на ноги. Он подошёл и обнял Сахраба. «Да», — сказал он, гладя сына по волосам испачканными кровью пальцами. «Да», — повторил он, «да». И они ещё раз крепко обнялись. 4 Над территорией отцепленной полицией все еще стояла воня от перевернутых демонстрантами бочек с канализационными отходами и мусорной гнилью. Малком брызгал слюной и трясся, не находя слов. Руки у него дрожали, как крылья пойманной птицы. «Ты не поверишь! Безумие! Говорю тебе! Полное безумие! Черт побери!» Кустат положил руку ему на плечо. «Хочешь зайти? Выпить чаю или еще чего-нибудь?» «Ты только представь! Эта мерзость ударилась мне прямо в лицо!» «Что-то большое, мохнатое, вонючее. Только представь, смердящие, дохлой крысы прямо мне в лицо!» а стиснул ладонями голову, словно она грозила вот-вот взорваться. «А что, если я подхватил чуму или какую-нибудь другую заразу?» Он отказался от предложения Густада зайти к нему помыться. «Я сразу открыл гидрант и пообещал поставить свечку Марии Нагорной. Некоторые из этих проклятых бандикотов были еще живые!» Он снова содрогнулся. Нужно обязательно сходить к врачу. Но прежде он должен был дождаться замены раненым рабочим. Ублюдки полицейские стояли и спокойно наблюдали. Клянусь, чем хочешь, что это был дьявольский заговор муниципалов. Эти мошенники все заодно. «Верю», — ответил густат. «Ничто не случается в обход властей. Простые люди вроде нас против них бессильны». Рабочие начали выдалбливать раствор между каменными блоками. Малком поспешил к ним, выкрикивая указания. «О, баба, пошли, осторожней! Эй, ну!» Рабочие, исполненные мускульной силы и энергией, принялись бодро скандировать. «Поднимай, опускай! Поднимай, опускай! Поднимай, опускай! Поднимай, опускай!» Рядом разгружали грузовик с песком и гравием. Безошибочно узнаваемый хруст донесся до ушей густада поверх остальных шумов. Хруст, треск, скрежет. Это мужчины с лопатами топтались по гравию. От этого звука густат на миг застыл. Наконец, первый огромный блок чёрного камня, тот, на котором было изображение Тримуртии, приподняли с помощью ломов, и он, расколовшись, рухнул на землю. Когда рассеялась пыль, уличный художник очнулся от транса, в который его вогнало отчаяние. Он встал и подошёл к густату. «Я очень благодарен вам за гостеприимство вашей стены. Но ну, теперь пора уходить. Уходить куда? У вас есть какой-то план? Куда это неважно, сэр. Попрание Тримурти вернуло ему всю его философскую безмятежность. В мире, где придорожное отхожее место превращается в место поклонения, а место поклонения в руины и пыль, разве важно куда идти? Он начал складывать вещи. Сэр, один вопрос. Ничего, если я прихвачу несколько веточек с вашего дерева? Хочу держать под контролем сотворение, сохранение и разрушение здоровья своих зубов. Берите, сколько хотите». Художник отломал семь маленьких веточек и положил их в карман. «Удачи вам», — сказал густат и пожал ему руку. «Удача, плевок богов и богинь», — ответил художник и вышел за ворота, тихо шлепая босыми ногами. Густат заметил большую коробку с масляными красками и кистями, прислоненную к столбу. «Постойте!» «Вы забыли свои принадлежности!» Художник развернулся, улыбнулся, покачал головой и сделал несколько шагов назад. «Я взял все, что мне требуется в моем путешествии!» Он похлопал по рюкзаку. «Мои мелки тут!» Потом он наклонился и поднял что-то с тротуара. «Думаю, это ваше!» Он бросил поднятое в сторону ворот. «Спасибо!» — сказал густат, ловя свою истоптанную молельную шапочку. Черный бархат был смят, покрыт грязью, и он не стал надевать шапочку на голову. Художник быстро исчез из виду. Было далеко за полдень, в воздухе стояла вонь дизельных выхлопов. Сёжившаяся тень одинокого дерева скособочилась. Два человека, вооружившись поперечной пилой, трудились над его стволом. Покинув залитый солнцем двор, Густат вошел в квартиру. Ожидая, пока глаза привыкнут к темноте, Он отряхнул молельную шапочку, похлопав ею по бедру. Поднялось маленькое облачко пыли. Он бросил шапочку на письменный стол, принёс стул и закрыл входную дверь. Большая часть уличных шумов была отсечена, кроме назойливого шуршания гравия. Встав на стул, он начал сдёргивать бумагу, закрывавшую вентиляционное отверстие. Когда оторвался первый лист... Из-под него вылетел испуганный мотылёк и закружил по комнате.